ЧАСТЬ ПЯТАЯ Эрго открыл глаза. Он поднялся, и его ноги оторвались от земли. Я увидел, что глаза юноши стали совершенно другого цвета. Теперь они были золотыми, как у джица. Это, пока я поражённо глядела на него, учитель РСИНа ходил туда-сюда и бормотал себе под нос. Из всех богов континентальной Азии, обладающих огненными глазами, один, несомненно, известен больше всех — Каменная обезьяна со способностью принимать 72 формы и кататься на облаках, чьи глаза стали огненно-золотыми после того, как Лао Цзи попытался сжечь его в печи 83 грамм Разумеется, я знала, про кого он говорил. Этого персонажа мы с учителем видели во время представления в центре готовой игры. Суню-кун. Да, он же Сунь-цин-же. У джицы говорила о тысячах лет. В путешествие на запад, где Суню-кун сопровождает монаха Цанцзана... Можно заметить, что некая часть каменной обезьяны уже отсутствовала. Но боги, как обожастные духи, существуют также в мире за пределами нашей временной линии. Взгляд учителя замер на двух людях, стоявших в нескольких метрах от него. Эрго и Уджитси. «Ты пробудился? Сонсенже!» На лице женщины, с которой мы только что сражались, появилось странное угрожающее выражение. Все выглядело так, словно теперь никому не удастся их остановить. «Уджитси!» О, джитсы, ты все еще эрга Тихо зарычала женщина, услышав голос юноши. Однако вскоре на широко распахнула глаза, как и Латсу, все тело которой напряглось от неверие. Ха, ха ха ха ха ха Блестяще! У нас получилось! Упарство семьи Круделис, недовольство Бандандерс, и мое любопытство наконец-то принесли результат! У рассмеялась, глаза эрга отражались в ее огненных глазах. Начнем! Ее полушутливое поведение внезапно сменилось невероятной серьезностью. «Я у джетсы, одиннадцатый член высшего суда!» Она воспользовалась возможностью и описала в воздухе дугу своей ладонью, но эрго заблокировал атаку полупрозрачными руками. Каждый удар сотрясал воздух, словно звон огромного колокола. Одних только ударов волн было достаточно, чтобы вышибить дух из обычного мага. Вот почему учитель хватался за грудь, будучи на грани обморока. К моему изумлению, Эрго поймал удар у джитса. Не отклонил. Поймал. Атака такого калибра проломила бы даже ад до щита. Палуба под ногами Эрго покрылась паутиной трещин, доказывая, что удар был ничуть не слабее остальных. А этот корпус пережил прямое попадание реактивного снаряда безо всяких повреждений. А этот корпус пережил прямое попадание реактивного снаряда безо всяких последствий. С глухим звуком Эрго оттолкнулся ногами от палубы. а джитса прыгнула одновременно с ним. Две тени переплелись в воздухе, обмениваясь ударами, с каждым их движением раздавал царев, похожий на гром, а дым пронизывала вспышка света, воды под нами словно взбесились, бросая корабль Джанхэп по волнам, как обычную шлюпку. Это была битва мифических пропорций. С каждым ударом, с каждым пинком законы природы искажались, и посреди всего этого мое усиленное зрение уловило превращение фантазменных рук эрга. Все шесть наложились друг на друга и слились его собственными. Загрузка божественного ядра. Великий мудрец, равный небо. Загружена пуля по имени Бога. В слившихся руках что-то скрывалось. А, наконец-то! Женщина рассмеялась, словно прямо у нее на глазах распускался прекрасный цветок. Но этого мало, чтобы меня насытить. Цепи на ее кандалах устремились вперед, будто металлические змеи. Эрго в ответ лишь пробормотал. Развертывание божественного сосуда Сонь Сень жа. Развернуто, ствол заменен. Цепи у джитсы обвились вокруг рук Эрга. «Эрга!» — инстинктивно крикнула я. Юноша невозмутимо продолжил бормотать негромким голосом. Под цепями что-то начало обретать форму. «Опутывание божественной оболочки Руи Джинго!» Опутано «Мои руки олицетворяют Бога!» Сила обрела форму, с резким звуком цепи, от которых не мог сбежать даже Тонгери, и которые не удавалось рассечь в моей кости, просто лопнули. И обнажили огромные белоснежные руки. Они выглядели как будто механическими, гладкую поверхность покрывали многочисленные полосы света, похожие на магические цепи. От их красоты у меня перехватило дух. Эти руки уже не были фантазменными или человеческими, они стали божественными. «Мои цепи порвались?» «Я мыслю!» Раздался шепот, исполненный тяжести божественной мощи. «Следовательно, я существую!» Руки метнулись вперед. У Джитса с невероятной скоростью бросилась прочь, чтобы оказаться в них досягаемости, но конечности в погоне за ней словно пронзили ткань пространства, вырвав несколько прядей ее волос и проделав дыру в волнах. «Она сбежала!» Стоило этой мысли посетить меня, как я осознала, что лицо у Джитса исказилось от смятения. «Это был плохой ход. Неосторожное бегство». Я сразу же поняла, что это значило. Она остановилась очень неестественным образом, словно воздух вокруг нее стал твердым. «Согласно легенде, посох Суньо изначально был не оружием, а чем-то предназначенным для защиты моря. Можно сказать, что он придает форму бесформенному. В каком-то смысле это один из благородных фантазмов, сохраняющих единство мира», — сказал учитель. Его слова поразили меня, — Потому что мое святое копье делало то же самое. Похоже, что воздух затвердел. Естественно, обожестленному сон Синдже такое по силам. Божественные руки издали стонущий звук перед обездвиженной джитсы. Участки между локтями и запястьями разделились на части, которые начали вращаться подобно буру. С каждым витком излучая поразительные объемы магической энергии, разбрасывая искры. Мне пришла в голову одна мысль. Руи. Это означало, что посох мог менять форму, подчиняясь воле владельца. В таком случае разве это не означало, что посох вмещал в себя целый мир? Руки вновь поднялись к небу, и пространство вокруг них начало раскалываться. Сквозь трещины виднелась звезда. все таки если этот посох мог удержать море, то и разорвать небо он, несомненно, был способен. Первый удар обездвижил у джитсы, второй наверняка ее пронзит. «Вот как! Значит, это и есть современный век!» Женщина улыбнулась. Божественные руки рванули вперед, словно пушечные ядра. На планете словно появилась черная дыра. Свет исчез, краски померкли, осталась лишь пустота, стойкий аромат мифа. «Неплохо, совсем неплохо. Подумать только. Все усилия, потраченные на сбор остатков эпохи богов, были лишь для того, чтобы мы смогли ковалять вперед меньше десяти лет». ха это почти как...» Голос у джитсы резко оборвался, когда её затянуло в пространственный разлом, созданный божественными руками. Искаженное ничто разрывало все на части, делая бессмысленным любое таинство, каким бы сильным оно ни было. Теперь это был нерушимый физический феномен. Словно оболочка старой умирающей звезды, пустота продолжила расширяться, поглощая не только окружающий воздух, но и части корабля-призрака. И затем, будто пробудившись от сна, все вернулось к изначальному состоянию. Остался лишь звук волн.